13. «Прими гостя, мудрый автолик!» — негромко произнес Алай, стоя на пороге Мегарона, куда его проводил молчаливый крепыш-слуга и ничего не видя после яркого солнечного света. «А почему ты не говоришь мне «радуйся, друг мой амфитрион?» — донесся от холодного очага насмешливый старческий голос. — Или ты полагаешь, что я слишком дряхал, чтобы радоваться?» Глаза мало-помалу привыкли к сумраку, и Алайу наконец-то удалось разглядеть ложе больного, рядом с которым на крепком буковом табурете сидел Гермий. «Он знает», — негромко бросил юноша бог. «Я ему рассказал, как раз перед твоим приходом». И Алай понял, что Автолик умирает. Дело было даже не в том, что старый друг уже давно перевалил через шестидесятилетний рубеж, что голова его облысела, лицо исполосовали морщины, а и без того грузное тело бывшего борца стало откровенно жирным и неподъемным. Дело было не в этом. «Извини, что не встаю», — знакомо ухмыльнулся Автолик. «Вот отец говорит, что перед смертью вставать вредно и недостойно. Да и кто он такой, этот Танат, если ему наш мальчик бока намял? Встречусь с железносердым». Припугнул Гераклом, глядишь, и вернусь. — Вернешься. Юный отец сидел над умирающим сыном. — Вернешься. С владыкой все оговорено. Иолай невольно скрипнул зубами. Он хорошо помнил свое собственное возвращение. И знал, что у дочери Автолика, острый на язык антиклея Лаерта, басилея с острова Итака, несколько лет назад родился сын. Лаэрт назвал мальчика «Одиссеем», что значит «сердящий богов». Потому что кого боги хотят наказать, того они лишают рассудка. Короче, мальчик родился умственно неполноценным. И Алаю не надо было объяснять, что это могло значить для умирающего Автолика. «Мы еще встретимся?» И Алай не рассчитывал на ответ. «Нет», — отрезал Гермий. «Дядя Ит на этот раз даже мне не говорит, что задумал». «Так что ни к чему вам встречаться». Помолчали. «А мне и фитай Айхалиец на днях лук подарил». Ни с того ни с сего заявил Автолик. «Как выкуп за табуны, которые Геракл у его отца украл?» «Ну, я об этом, понятное дело, не знаю, не ведаю, но обещал разобраться. И разберусь, если не помру раньше». «Ах ты, старый плут!» — удовлетворенно усмехнулся Иолей. «Садясь на свободный табурет. «Даже не скрывая, что табуны твоих людей работа. «Нет уж, лукавый, тут ты погорячился. «Чтобы покойный амфитрион с покойным автоликом не встретились, ха, «не по эфитову луку узнаю так по характеру. «Неужто такие люди, как мы, часто рождаются?» «Значит, табуны вернутся к ивриту?» «Весело спросил он. «Вряд ли», — хмыкнул Гермей. «У меня недавно братец старшенький гостил, Аполлончик». «Все эвритом интересовался, но ну, я ему кое-что и рассказал про Метри и и все такое прочее. Так что, думаю, возвращать табуны будет некому или уже некому». «Но ведь еврит одержимый!» — вскочила Элай. «Правильно. Вот пусть и валит Вереп на задушевную беседу с дядей Аидом». «Но тень еврита добровольно не пойдет в Аид! Ты что, не помнишь, как уходили Галинтиады и другие одержимые?» Или Аполлон тоже психопом, душеводитель, как и ты, Гермий. тар, -тар мрак! Гермий изменился в лице, как я сам не сообразил! Но кинуться к выходу лукавый не успел. В полутьме Мегарона еле слышно прозвучало: Я, Аполлон Тюраис!